Слова шестая. Всем-всем-всем уникальные новости. Смертельный конкурс. Появилась первая жертва отбора. Наша редакция провела небольшое расследование и узнала, что раненого срочно доставили в целительский пункт. Адепт третьего курса ЕН-1, подрабатывающий в целпункте уборщиком, заявил, что пострадавший не жилец. «Спи спокойно, друг, туман будет помнить тебя». Розмарина Жапкина, а не магический вестник. Блэкс стоял на краю пропасти и задумчиво смотрел на линию горизонта. Небо над бесконечной чертой наливалось алым, а под ней темнели густые леса. Где-то там, очень далеко отсюда, а леса насмерть дерутся с гоблинами и теряют жизни чтобы здесь, в Виане, юноши и девушки могли учиться, а их родители спокойно работать на процветание королевства. Что так тяжело вздыхаете, генерал? Яг оторвался от созерцания непривычной мирной картины и повернулся к высокому стройному мужчине, щеку которого пересекал длинный шрам. Из-за увечья казалось, что капрал вечно недоволен, но небесно-синие глаза боевого товарища всегда искрились смешинками, Напоминающими солнечные блики на воде. Мечтаете поскорее вернуться на поле битвы? проницательно предположил капрал. Да, мне стал отпираться як. Там я чувствую себя на своем месте, а здесь напрасно трачу время. Мне напрасно, серьезно возразил голубоглазый олес. Вы, как никто другой, знаете, насколько драконница нуждается в новобранцах. Она нуждается в войнах, Доуль, сухо поправил Як. Они вознеженых мирной жизнью, а не магах. Никто из нас не родился в драконьем седле, капитан. Ухмыльнулся капрал, из-за чего его некогда привлекательное лицо перекосилось, а шрам покраснел. Даже вам пришлось несладко в свое время. Король верит, что в провинции вы сможете найти юные дарования, которые пополнят наши ряды. Фридрих ошибается, упрямо буркнул Як. «Тогда почему вы вложили столько сил и времени, чтобы создать в ущелье Рос ловушки, похожие на те, что используют гоблины?» — хитро прищурился Доуль. «И отчего позволили адептам приближаться к драконам? Не потому ли, что на самом деле верите в удачу?» «Нет», — отрезал Блэкс. «Хочу показать романтичным юнцам, мечтающим о славе, что война — это боль, грязь и кровь. Чем быстрее они это поймут» тем меньше будет жертв. Кстати, о жертвах. Пора посчитать, сколько коек занято в целительском пункте. Крикнул, глядя в пропасть перед собой. «Капитан Корус, у тебя все готово?» «Да, генерал!» — послышалось снизу. «Тогда возвращаемся!» — приказал Як и повернул к едва заметной тропинке, по которой ходили лишь звери. Горные хищники, обычно охотящиеся на вкусных людей, у которых не было крепких зубов и когтей, скрывались в своих пещерах, едва учуяв человека, от которого пахло смертью. Капрал следовал за своим командиром, а капитан догнал их у подножия скалы, появившись из природного тоннеля, который давным давно облюбовали разбойники. Они грабили редких путников, обирая их до трусов, и бороться с их произволом было невозможно. Каждая вылазка властей заканчивалась тем, что люди Терялись в бесконечных тоннелях, разветвляющихся под землей так же густо, как ветви на деревьях. Но сейчас ни один из вольных людей, как называли себя преступники, не посмел даже посмотреть в сторону Олесов. Наездников королевских драконов боялись все без исключения. Поэтому мужчины шли неторопливо и расслабленно. И тут над головой Труицы промелькнула тень, словно туча пролетела с невероятной скоростью, а затем загрохотало так, что показалось, будто начался камнепад. «В сторону!» — крикнул Як. «Держитесь ближе к тем деревьям! Это же дракон!» Прижимаясь к стволу каменного дерева, известного своей твердостью даже за пределами Ролонии, заметил Корус. «Неужели они водятся в Виане?» «Может, это наш?» — предположил Капрал. «Наши без седака не полетят», — отмахнулся капитан, а потом выпрямился и даже немного побледнел, глядя в сторону гор. «Но что, если...» — думаешь, его оседлал кто-то из адептов? — обрадовался Доуль. «Капрал Ясинпин. саркастично скривился Корус и в ожидании приказа посмотрел на Блекса. «Генерал, оставайтесь здесь, сам проверю». Отозвался тот и решительно направился к тоннелю, но вдруг замер от изумления. «Что это?» махая дубинками и с боевыми криками, от которых волосы шевелились на затылке, толпой неслись разбойники. На первый взгляд их было около тридцати. Блэкс искренне изумился отчаянной смелости людей, вооруженных палками, которые осмелились напасть на Олесов. И не только изумился, но и восхитился боевым настроем. Даже мелькнула мысль, что, возможно, он предложит присоединиться к армии короля тем, кто выживет после этой битвы. Трое олесов, привычных к неожиданным нападениям гоблинов, мгновенно сгруппировались, прикрывая спины друг друга, и приготовились отразить атаку. Но разбойники с диким уром и вытаращенными глазами промчались мимо них, кажется, даже не заметив. «Э-э», растерялся Капрал, — «Вы куда? А «Смотрите!» — воскликнул Корус, и люди обернулись к тоннелю, дно которого, казалось, ожило. Все вокруг шевелилось и будто текло странной массой. Глазам не верю. Теперь понятно, чего так испугались разбойники. Звери будто взбесились. Закончил за него генерал и принялся раздавать приказы. «Капитан, активируй магию огня. Выстрои вокруг нас щиты. Капрал, готовься призвать грозу. Я обращусь в пантеру и нападу первым. Это собьет их с толку. Стойте. Держа в раскрытых ладонях по языку магического пламени, выдохнул корус. «Они не нападают, они убегают!» Мужчины переглянулись и помрачнели. Единственное, от чего так безоглядно, потеряв страх перед огнем, могут убегать хищники, — это гоблины. Как враги оказались в глубине королевства, еще предстояло выяснить. Потом, если удастся выжить. А лесы обязаны это сделать чтобы спасти маленький провинциальный городок, его безмятежных жителей и грезящих о сражениях адептов, а не магической академии. Это понимал и генерал, и его подчиненные. «Позвать драконов», — тихо велел Блэкс. Каждый из олесов сжал кристалл, который украшал его грудь. Ярко-желтый с зелеными прожилками зайдель был добыт в рудниках Раоса, и каждый стоил столько же, сколько небольшой домик, В центре столицы. Гномы графства Раос прекрасно знали ценность минерала и не уступали ни Кельду. Этот редкий камень обладал особыми вибрациями, к которым так чувствительны драконы. Стоило прикоснуться к кулону и мысленно призвать своего крылатого друга, как тот мчался к наезднику, преодолевая все препятствия на пути. История знала случаи, когда таким образом были сметены даже замковые стены и скалы. А сейчас в этом пришлось убедиться и генералу, поскольку через природный тоннель, ломая стены крыльями, прорывался его собственный дракон. «Ирианос!» — вскрикнул Блэкс и бросился на помощь боевому товарищу, которого вот-вот поглотят скалы. «Нет!» — но дракон успел вылететь из тоннеля за миг до того, как скала медленно осела, обдавая все вокруг страшным грохотом и тучами пыли. Доуль успел поставить магическую водяную завесу, оградив себя, капитана и генерала от случайного камня. А когда все стихло, опустил руки, и стена обрушилась ливнем, потекла грязными ручейками, пробираясь меж завалов. Пыль все еще медленно оседала, обрисовывая очертания слегка контуженного дракона, когда Як услышал девичий восторженный смех, за которым последовал крик. Янкернутый туралибден, как же это прекрасно.